Глава 3 «Лучники!» – закричал я, раздавая указания, буквально на ходу, продумывая дальнейшие действия. «Попеременно стрелять в голову твари! Старайтесь ее ослепить! Воины! При малейшей опасности для лучников старайтесь их защитить! Гектор!» Тот обернулся ко мне, отпрыгнув от двух своих отрубленных тварью рук и уже начав отращивать новые. «Мощная регенерация, ничего не скажешь. Была бы у меня такая же, я бы не побоялся выйти на эту тварь один на один. А сейчас, даже сейчас мне как-то сыгодно». «Гектор, постарайся не умереть и отвлекай тварь как можно больше на себя!» Сказал я уже тише. А потом мои слова уже было не разобрать. Матка заорала так сильно, что буквально кровь из ушей пошла. Вдохнув полной грудью и чуть ли не застонав из-за нехватки здоровья, я устремился на босса. Пока матка ревела, она точно не могла атаковать. Эта игровая логика была везде. Надеюсь, в этой игре так же. Вот только после таких представлений происходила какая-нибудь жуткая жуть. Так что стоило быть ко всему готовым. Буквально влетев... В неповоротливую тушу босса, на полной скорости, я вонзил в него свой витой меч. А потом еще несколько раз рубанул топором, вызвав кровотечение, которое оказалось настоящим кровопотоком. Или кровопадом. Иначе это никак не обозвать. Меня обдало мощным потоком зеленой жидкости. «Да это нихрена не реалистично!» – воскликнул я. «Вот только понял» что лучше бы вместо возмущений отступить. Но было уже поздно. Закончив реветь, твар начала размахивать руками в разные стороны с такой скоростью, что самые быстрые барабанщики позавидовали. Кувырок за кувырком, следом пришлось отпрыгнуть. Блок удара. Легкое отклонение от пролетающего мимо когтя. Еще не время принять удар на себя. Еще не критическая ситуация. Легкая заминка, и тут я понял, у босса пошел откат после этой бешеной серии атак. Короткое мгновение, во время которого можно наворотить таких дел, что ситуация сильно изменится. Удача сопутствует храбрым. «Вперед!» — крикнул я, и все бойцы ближнего боя накинулись на матку, нанося десятками ударов по ее незащищенному тельцу. Вот у нее здоровье просело на четверть. Вот уже на треть, и... Еще более истошный крик, чем в прошлый раз, вырвался из глотки этой твари, создав мощный поток воздуха, раскидавший нас в разные стороны. Этого не ожидал никто, так что мы, не приготовившись, разлетелись в разные стороны. Повезло только мне. В последнее мгновение я вонзил свой меч в камень и смог устоять на ногах, не получив ни капли урона. «Хренушки, тварь ты белобрысая! Ох, черт!» Тельце твари начало разбухать. В некоторых местах прослеживались отчетливые следы лиц, ладоней, острых кончиков лапок. Вот сейчас будет мерзость. Даже смотреть на такое противно. Но именно в этот момент, когда тварь будет слабее всего а вновь рожденные еще не поймут, что происходит, можно будет нанести самый колоссальный урон. И тут произошло то, чего я не ожидал. Тельце твари сжалось, причем так сильно, что стало понятно. Все, кто был внутри, подохли. Но есть одно очень большое «но». Прямо огромное размером с тела этой твари. Да какого хрена эта тварь восстановила полностью здоровье? Очень громко возмутился я, после чего психанул, плюнул и помчался с яростным ревом на монстра. Остальные, разделив мои чувства, мне так казалось, устремились следом за мной, пока тварь еще не полностью пришла в себя. Мы врезались в нее на полной скорости, при этом я забрасывал ее словесными проклятиями, которые постоянно жрали мою магию. Иногда накладывая слабые отрицательные эффекты на эту жирную тварь. Огромное количество ударов за секунду. Один я наносил около трех тысяч урона, не говоря уже о том, что мои подчиненные атаковали тварь без перерыва. Гектор голыми лапами, которые у него уже восстановились. Ящеры двумя мечами, создавая глубокие порезы своими хапешами. Затем тварь снова начала беситься, словно перешла из режима «душевного покоя» в режим «душевного расстройства». Одним ударом она сняла половину здоровья ближайшему ко мне ящеру, вторым снесла еще две трети второму зеленому. Третий удар чуть не унес на тот свет Гектора, а четвертый... твою ж!» — воскликнул я, прикрыв голову своими двумя орудиями приняв молниеносно летящий сверху кулак на них. «Получено 682 урона. Внимание! У вас осталось меньше 1% здоровья. Сохраняйте осторожность, иначе ваш путь будет окончен. Логово разорено, а мир в опасности». «Да свали!» – рыкнул я, гневно смахивая системное оповещение, которое очень сильно мешалось. «Вот на хрена они во время боя выскакивают?» «Чуть не сдох». «Если бы не регенерация здоровья, точно бы ногами вперед вынесли». «Стоп, а почему больше нет атак?» С боссом происходило что-то странное. Его верхняя половина металась в разные стороны. Лучники что-то верещали, пытаясь прицелиться в голову твари, которая сшибла редкие сталактиты. Пару раз эти камушки чуть было не упали по нам, Но обошлось. А что с ней? спросил я, когда очутился достаточно далеко от монстра, чтобы он ненароком не задел меня. Э-э, ответил мне Гектор, тыча мне в грудь своим огромным пальцем. Ни хрена непонятно, но очень интересно хлопал по плечу я свою машину для аннигиляции, после чего быстро схомячил яблоко для регенерации и принялся ждать, пока не восстановится хоть немного здоровья. В это время оба ящера, у которых было полное здоровье, активно мутузили босса. И только тут до меня дошел тот каламбур, что сейчас происходил. По сути, я мини-босс. Сражался за то, чтобы стать нормальным боссом, Открыть себе новый эволюционный путь. И чтобы стать боссом, нужно уничтожить боссов. Но именно в данный момент это ничего не меняло. Цель была одна – уничтожить всех, кто обитает на втором уровне моего будущего подземелья. Нет, не будущего, а просто моего подземелья. Снова набравшись злости, я убрал витой меч в инвентарь и взял обеими руками киркотопор. «Плевать, что я перераспределил навыки, и теперь мне лучше сражаться разным оружием в двух руках. Именно сейчас так будет лучше». «Гектор!» Отвлекая от зализывания ран, причем в прямом смысле этого слова, своего крепыша, я подошел к нему и попросил сделать реально безумную вещь. «Умеешь кидать копья?» Он кивнул, не меняя выражение физиономии и не отрывая левую руку со словно прилипшим к ней языком от пасти. «Вот сейчас и научишься. Бери меня и кидай вон туда!» — указал я своим оружием на голову твари, после чего Гектор несколько раз бросил взгляд то на меня, но то на босса, что прекращал вращаться как вертолет в разные стороны и уже начал обращать внимание на то, что происходило под ним. Да, оценивать обстановку он не умеет, либо умеет, но очень долго. Так как прежде чем Гектор кивнул, прошло около 20 секунд. Ну да ладно, хоть сообразил наконец, что нужно что-то сделать. Ну а потом он схватил меня двумя руками... Положил себе на плечо. «Я лечу!» – воскликнул я, когда одним мощным рывком меня запустили в реактивный полет. Словно я ракета М-31, а Гектор – это знаменитая реактивная пусковая установка «Катюша». Гектор взял небольшое упреждение, если бы вдруг тварь немного вытянулась. Но этого чуда не произошло, так что, успев обругать мою пусковую установку, я чудом смог зацепить кайлом кирки за голову твари, сильно дернув ее по инерции за собой. Когда сила кинетической энергии стала равна силе противодействия мышц твари, я резко рухнул на залитую зеленью макушку, а потом чуть не улетел в другую сторону, так как тварь начала восстанавливать свое вертикальное положение. Спасала Кайло, воткнутая в голову твари. «Ха!» Истерично хохотнул я, а потом слегка покрутился в разные стороны, чтобы понять, возле каких частей тела я нахожусь. «О! Глаза!» Держа одной рукой свою чудо-кирку, которая еще и топор, я достал из инвентаря витой меч и несколькими быстрыми ударами вонзил его в правый глаз твари, из-за чего тот буквально взорвался, тут же начав восстанавливаться. Спецэффекты хорошие, но реализация не очень. Но не могут глаза взрываться, когда их протыкают. Не могут! Быстро убрав обратно свой меч, я раскачался, пару раз получив достаточно сильно по своему туловищу ребром ладони твари после чего смог забраться на макушку и вытащить свой инструмент из головы твари. Вот теперь можно и веселиться. Моментально придумав себе страховку, пока тварь не начала трястись, я снова достал меч, который можно было уже просто привязать к поясу. Достал веревку, быстро обмотался сам, а потом привязал к клинку, вонзив тот в голову. И как только тварь меня все это время держала на своей голове и не сбросила. «Ау, игра! Где логика?» «Стой, это же игра. Тут логики нет». «Ну да ладно. коля я стою уверенно на ногах, могу также уверенно молотить по макушке топором и киркой. Или только топором. Или только киркой. По очереди». Снова схватив обеими руками свой любимый инструмент, я начал разными сторонами по очереди опускать его на голову босса, здоровье которого восстанавливалось как на дрожжах, но долго мне делать так не дали, ибо босс все же начал реагировать на какую-то непонятную субстанцию в виде меня у себя на голове. Первый удар был скользь, то есть монстр просто пытался меня поймать. А вот из-за второго удара мне пришлось быстро ретироваться. Причем настолько быстро, что даже не хватило времени выдернуть свой меч из головы твари. Витой меч кровавого огня уничтожен. Внимание! Начался редкий процесс трансмутации, результат станет доступен позже. Было одновременно обидно, но еще более интересно, что именно выйдет в итоге из меча. Мой мозг отказывался понимать, что меч станет чем-то другим. Но воображение генерировало всякие невероятные картинки, какое может выйти оружие. И все же, какого лешего в мозгу происходит трансмутация? Отрубив веревку, я спрыгнул вниз, прямо на брюшко твари. Ноги провалились в него по колено, но при этом брюшко было склизкое, из-за чего казалось, что стою в желе. Бх, противное ощущение. А если так? И раз! Нанесено 54 385 урона. А че так можно было? Удивился я, а потом дико улыбнулся, так как этот удар снес сразу одну шестую здоровья твари. Нанесено 43 845 урона, нанесено 51 681 урона, нанесено 52 489 урона. Сделав замах для последнего удара, я уже чувствовал торжество, разрывающее меня изнутри. Но у твари были другие виды на происходящее. Она внезапно начала извиваться, закручиваться в узлы... Орать пуще прежнего, причем орала она, похоже, проклятие, после чего рухнула на пол и начала растворяться. Самьюэлла, младшая матка Улья, повержена. Пройдено 33% подземелья, количество возрождающихся монстров сокращено на треть, поздравляем. Награда – новый предмет в процессе трансмутации. Похлопал глазами, так как не понял, почему внезапно босс умер, но потом увидел негодующего Гектора, который явно пытался что-то разорвать, судя по разведенным в разные стороны рукам. Усмехнувшись, я подошел к светящемуся шару и положил по наитию на него ладонь. «Ну а что мне еще было делать?» «Был бы бубен, станцевал бы с бубном, а так больше ничего в голову не приходило». В итоге, шар размером с мою голову засиял немного сильнее, а потом из него вывалилось копье метра два длиной. Как он туда уместилось, я даже не хотел осознавать, но вот то, что это копье сделано из моего меча, однозначно. Витое копье белоснежной молнии. Качество эпическое. Урон физический. 285-425. Урон электричеством 165-225, прочность 0 из 10 тысяч, требование 20 уровень, сила 80, выносливость 70, ловкость 80. Эффекты. С вероятностью 30% может вызвать заморозку отдельной части тела цели. С вероятностью 1% может заморозить цель целиком. Ловкость плюс 40, сила плюс 60, выносливость плюс 60, интеллект плюс 20, мудрость плюс 20, восприятие плюс 20, способность – цепная замораживающая молния. Вот это я понимаю, оружие. Вот только немного неудобно будет сражаться копьем одновременно с топором Придется снова переучиваться на двуручное оружие. Но сейчас не время. «Всем подъем!» – крикнул я. «Треть пути пройдена! Осталось еще два раза постолько! Но становится все сложнее. Наши воины сейчас сражаются за нас. Необходимо помочь им! Вперед!» Конец третьей главы.